двадцать 21. Доска уже тормозила, а стоящий на ней человек размахивал огромным белым флагом. «Белый флаг означает, что мы хотим мира, а не войны», — пояснил я Маришке с помощью Гинзо, вместе со мной наблюдавшей за происходящим. «И если они...» — договорить не успел. На доску буквально обрушился шквал магии. Молнии, огонь, лед — все пошло в ход. Противник явно дал понять, что время для разговоров прошло. — Зачем они это делают? — закрыв глаза ладошками, прошептала девочка. — Не бойся, этот дядя выжил. Я погладил Маришку по волосам. Смотри. И действительно, теперь Гензо показывал того же самого человека, стоящего где-то в лесу. Это был не настоящий дядя. Мы специально послали его для того, чтобы убедиться, что они плохие. Поясняя, старался с помощью магии контроля немного успокоить девочку и направить ее мысли в правильное русло. В общем, Мариш, мы с ними и так справимся. Но сейчас мы с тобой полетим им навстречу, и когда я тебе скажу, просто крикни, приказываю вам посадить тарелки на землю. Громко, что есть мочи. Если ты это сделаешь, то спасешь много наших друзей. Сможешь? Смогу, дяденька-князь. В этот раз в глазах девочки появилась решимость. Ну что ж, будем надеяться. «Шесть километров», — сообщил Виктор Харитонович. «Вектор атаки немного сместился, но в пределах коридора. То, что османы были чрезвычайно уверены в себе и летели по прямой, здорово играло нам на руку. Да, фланги атакующего флота выходили за пределы нужной зоны, но это было не больше 20% тарелок. Сами мы висели в 300 метрах над землей, в двух километрах от Сабинской стены». Я уже без подсказки полковника видел приближение противника. — Все готовы? — мысленно спросил я у хранителей. — Так точно, — ответила Эбби. Она сидела на заднем кресле у пулемета и продолжала наглаживать Куро. Я уже утомился ждать, едва не подпрыгивая на спинке кресла, воскликнул Гинзо. — Я тоже, Дим, — кивнула Акая. — Они уже почти залетели в мою зону. Я буду подсвечивать самых сильных магов. А когда они окажутся совсем рядом, попробую наслать на них какие-нибудь наваждения. Под контроль, конечно, не возьму, но задержка между заклинаниями будет больше. Отлично. Я подошел к сидящему в кресле пилота Фениксу. Ты готов? Конечно, Дим. Но маг контроля поднял голову и хищно оскалился. Воздушный бой против Армады всегда мечтал в таком поучаствовать. Правда, я думал, что он будет где-нибудь в космосе и в компьютерной игре, но так тоже ничего. Да, все было гораздо проще, если бы стояла задача прогнать противника. Тогда мы бы начали действовать раньше. Но помимо сохранения Савина, ключевой целью являлся захват максимального количества трофеев и уничтожение всех врагов. Поэтому к активной части мы планировали приступить, когда враги будут в двух километрах от стен, и первый предстояло вступить в бой именно на нашей доске. — Через минуту надо стартовать, — сказал Феникс, глядя в окошко на заполнивший весь горизонт вражеский флот. — Вот они, Мариш. Я ткнул пальцем в иллюминатор и показал девочке приближающихся врагов. — Уже так близко! — пискнула она. — Да, и сейчас мы полетим к ним навстречу. — Не бойся, они нас не увидят. Твоя задача — крикнуть тогда, когда я скажу. — На всякий случай я тщательно пристегнул девочку. И с помощью жучков еще раз посмотрел на то, что творится в Савино. Город замер. Всех мирных жителей мы или спрятали под землю, или увели в ближайшие леса, а также в Синицынскую и Огненную усадьбы. А все те, кто мог воевать, стояли на стенах, крышах, башнях и затаились на множестве позиций за пределами стен. Савинцы и их друзья были готовы защищать столицу моего княжества. «Начали, Дим!» — сообщил Феникс, и доска тронулась. Я тоже сел в кресло и пристегнулся. На самом деле моя задача была очень простой — дать вовремя команду Маришке и сделать еще кое-что, чтобы придать нашим войскам уверенности. Флот врага летел на высоте ста метров. Мы же изначально были выше, и сейчас падали на них под углом сорок градусов. Я держал наготове заклинание, чтобы в случае угрозы закрыть нас — но пока их не активировал, чтобы нас не засекли. Все в порядке, сообщил Гензо. Нас не видят. Эби, давай, скомандовал я. Наконец-то прошептала демонасы и вскинула руки. Врата Ада, откройтесь! И врата открылись. Хранительница кристалла призыва прокачалась очень здорово, и на врага обрушилось не меньше сотни летающих персивалей. Ну да. Качали мы их в мирную стезю. Но для тех людей, кто не знает, что твари, в общем-то, безобидны, огромные летающие муравьи выглядели вполне себе устрашающе. Тут же включился гензо, и к настоящим персевалям подключилось не меньше сотни самых разнообразных фантомных летающих монстров. Османы среагировали мгновенно, застрекотали автоматы, и на атакующих обрушилась магия. «Десять секунд до контакта», — сообщил Феникс. «Маришка, приготовься». Девочка ничего не ответила. Она прижалась лицом к стеклу иллюминатора и с ужасом наблюдала, как одна за другой гибнут ее любимые животинки. «Контакт!» — закричал Феникс, когда мы влетели во вражеский флот, и мимо иллюминатора пронеслась первая тарелка врагов. «В этот же момент я установил щиты», достаточные для того, чтобы выдержать очень много прямых попаданий. «Мариша, давай!» Ничего не произошло. Девочка продолжала смотреть в окно, а по ее щекам текли слезы. «Мариша!» — я тронул ее за плечо. «Ты можешь это остановить! Прикажи им сесть!» Девочка вздрогнула, еще раз глянула в окно и... «Приказываю вам сесть!» — заорала она во всю силу легких. «Немедленно остановитесь!» Ее мощный крик услышали абсолютно все противники, но... В первые секунды я не понял, дало ли это какой-то эффект. Тоска резко вильнула, избегая столкновения с тарелкой. Потом еще раз, а потом мы покинули опасную зону. — Есть контакт Заорал Гинзо. Минимум пятьдесят штук полетели вниз. Среди них с десяток больших. Отлично, на земле их встретят. А мне пора делать то, что я начал, когда мы пролетели всего в десятки метров от самой огромной тарелки. Тогда с помощью сфокусированного луча из большой жемчужины тьмы при содействии Куро я нанес мощнейший удар, полностью снимая магическую защиту цели. А сейчас начисто выжиг всю ее энергетическую начинку. Есть! Следом за пятьдесятью объектами, подавленными моришкой, и самая здоровенная штука, зацепив по дороге пару союзных агрегатов, резко изменила курс и полетела к земле. Быстро приблизив изображение Савинской стены, я увидел бурю восторга, вызванную первыми удачными действиями. Да, теперь наши окончательно уверуют в победу, и это придаст им дополнительных сил и решимости. В целом же, выведение из боя самой крупной боевой единицы врага было одним из критических моментов. По идее, сейчас они могли начать догадываться, что все будет не так просто, и развернуться, но нет... Флот продолжил движение к савино Выполняли ли они приказ или не смогли себе позволить бросить выбывших из боя соратников, значение не имело. Все шло по плану. «Камикадзе вылетели», — сообщил Виктор Харитонович. «Феникс, веди доску за флотом, я буду сбивать этих козлов по одному». «Есть!» «Я подсвечиваю красным самых опасных», — напомнила Акая. «Я выпустил жучков». Вырубил двигатели на трех тарелках и тут увидел Камикадзе. К-1 — одна из наших самых секретных разработок. Это изначально была сигара метров семи в длину с маленьким люком на борту, в который мог пролезть пилот. Сказать, что К-1 был максимально укреплен, не сказать ничего. Он являлся самым защищенным воздушным судном в мире и, безусловно, самым дорогим. Внешний слой корпуса был изготовлен из кожи свира, внутренний — из кожи гиппо, средний — из измененной мной стали. Сразу несколько крупных кусков сердец монстров класса А давали дополнительную мощнейшую магическую защиту. Чтобы сбить камикадзе, требовалось вести долгий, мощный и концентрированный огонь, но самая главная фишка К-1 была в другом. Внешне они походили на ежей — так как вся обшивка была покрыта восстановленными черными кристаллами и фанили на 30 метров вокруг. Все пять наших камикадзе появились из леса и на огромной скорости устремились к врагу. Их встретили плотным огнем, магическими щитами, но, разумеется, сделать ничего не смогли. Будто тараны, по дороге цепляя вражеские тарелки К-1, пролетели флот насквозь и умчались вдаль. Я думал, «Все упадут!» — разочарованно выдохнул Феникс, оценивая результаты атаки. Да, получилось не так красиво, как мы все предполагали. В тех летающих тарелках, что мы видели до этого, османы не использовали евгенит, но Видимо, модели основного ударного флота отличались от обычных и их защитили сильнее. Электроника вырубилась только на двух десятках самых маленьких тарелок. Ну и ладно, минус двадцать — это тоже хорошо. И теперь, если враги привезли с собой что-то взрывающееся или электронное, оно точно не сработает. «Первые тарелки над ловушками», — подсказала Кай. «Принял». Я поднял переливающуюся большую черную жемчужину и прямо через борт направил вниз мощный луч энергии и активировал западню. «Ух, твою мать!» — выдохнул Феникс. «Ой, извини, Мариш. «Да уж». Выглядело то, что я почти три часа рисовал на земле просто эпично. Пять двадцатиметровых в диаметре круга, расположенные в ста метрах друг от друга и исписанные крупными рунами, дымили так, будто из них сейчас полезут демоны. Но нет, руны вспыхнули, в небо ударили расходящиеся конусы темной энергии, и все тарелки, что попали в них, лишились щитов, а находящиеся на них маги-маны. Жаль, не успел доработать ловушку так, чтобы собранная энергия трансформировалась, например, в огонь и ударила в ответ. Но и так неплохо вышло, ведь в конусу попало все основное ядро вражеского флота. Но это был еще не главный сюрприз. Он появился из-под земли еще через пятьсот метров. «Ой ты моя прелесть!» — не сдержал улыбки я. «Красавец!» — согласно кивнул Феникс. А говорили мы об Т-1, выехавшем из широченного туннеля в километре от кирпичной стены. Большой танк, которого мы так долго ждали. На самом деле он еще был не полностью готов, но для сегодняшней операции его мощности вполне хватало. Огромная 15 метровая в длину и 10-метровая в высоту и ширину черная махина остановилась а в следующую секунду десятки торчащих из нее стволов одновременно жахнули. Сразу три потерявшие до этого щиты тарелки вспыхнули ярким пламенем, а обрушившийся на танк ответный мощнейший магический залп мгновенно скрыл его в дыму. Но, разумеется, повредить машину враги не смогли, и танк продолжил вести огонь. И это стало сигналом к атаке нашим 60-зенитно-ракетных комплексам, половину из которых всего несколько часов назад доставили нам пермики. Да, то послание, что я передал через свято, содержало просьбу о помощи, а точнее даже две. Я отправил его одновременно и Пермской империи, и Ярославу Евгеньевичу. Содержание, конечно, немного отличалось, но суть была простой. Они мне помогают, чем могут, например, сильными магами ПВО или тарелками, а я даю им часть добычи, а самое главное — обрубаю длинную когтистую лапу осман, которая рано или поздно дотянется и до них. Признаться, я не был уверен в положительном ответе ни Орлова, ни Пермского совета, но получил его. При этом пермяки выполнили и дополнительную мою просьбу сильно не отсвечивать и просто сгрузили привезенные ракетные комплексы вдалеке от Сабина. Орлов прислал тарелки и магов, причем, на удивление, немало. Я с улыбкой смотрел, как оставляющие росчерки ракеты... Находят цели, и тарелки «Осман» вспыхивают одна за другой. И это было только начало. — Как их много! — выдохнул Макс, глядя, как небо над ним заслоняют летающие тарелки. — Просто делай то, что обычно, — подбодрила гиганта Ольга. — На счет три начинаем, — строго сказал Костя, и немного опасающийся ликвидатора Максим тут же поднял руку. — Раз, два! Их группа стояла прямо посередине, засеянного пшеницей поля. Их, конечно, защищали магические барьеры, но гораздо надежнее было прикрытие Гензо, поэтому пролетающие под ними круглые вражеские диски, а точнее люди на них, внимания на засаду не обращали. И очень зря. Три крикнул Костя, и первым запустил вверх мощный огненный шар. Мило хлопнула в ладоши, и две тарелки налетели друг на друга, превратившись в кучу металлолома. Но больше всех, конечно, досталось врагам от Макса. Прямо посередине уже здорово поредевшего строя образовалась огромная туча, а в следующий миг она разверзлась молниями. Причем в этот раз они били не вниз, а во все стороны. — А теперь смести прицелы и повтори. — За Савина! — заорал гигант, и в небе появилась еще одна туча. Враг понял, что ошибся адресом именно в момент каста Максима. Но было поздно. До стен оставалось всего лишь пятьсот метров, и весь наш, пополненный тарелками Орлова флот, рванул врагу навстречу. И одновременно с этим ударили маги с земли. Началось побоище. Враг полностью потерял строй, тарелки падали на землю одна за другой, часть еще сопротивлялись но большинство разворачивались и пытались сбежать. Разумеется, безуспешно. Мы превосходили их и в скорости, и в маневренности, а самое главное, на наших досках все еще лежала защита, а на их нет. По счастью, Гензо уже давно-давно закрыл окошки иллюзиями, и единственной, кто не видела творящегося вокруг, была Маришка. Девочка с улыбкой рассматривала мирное небо, и летающих по нему птичек. Феникс ловко маневрировал, а Каи показывала самых опасных магов, а я их ликвидировал. В тот момент, когда все стало окончательно ясно, я отдал приказ прекратить использовать ПВО и танк. Вовсе незачем было уничтожать трофеи. За самыми шустрыми из улепетывающих противников гнался я сам и, стараясь не сильно повреждать, шибал их на землю, где из леса уже выбежали кучи сидящих в засадах людей, в том числе сталкеров из Озерска, Лос-Сантоса и других городов. Они и добивали врагов. Да, именно добивали. Я отдал приказ взять живыми только нескольких офицеров. И причиной был предстоящий однозначно тяжелый разговор с представителями Нижегородской империи. Они наверняка потребовали бы от меня выдать пленных, и допустить этого я не мог, так как косманы могли рассказать про нас очень много лишнего. Я поднес к губам рацию. — Первый центру. — Слушаю, — отозвался Виктор Харитонович. — Переходим к финалу. — Вас понял. Переход к финалу подразумевал, что пора постепенно выводить из боя войска орловой и не дать им увидеть слишком многое. А также то, что нужно начать обратную пересылку взятых в аренду у пермяков ПВО. Высаживаем Маришку, скомандовал я. А потом на юг. Кровожадно уточнил Феникс. Да, а потом на юг. Мы не только высадили девочку, но еще и сменили транспорт на ББ4, то есть большую, широкую доску всего лишь с тремя местами для пассажиров и с кучей места для груза. А груз у нас был очень ценный. Бомбы с минимально необходимой примесью Емелина, а в основном состоящие из взрывчатки из тела Большого Попрыгуна, который у нас теперь было с избытком. А волокли мы эти подарочки, разумеется, назад, в Османскую империю. Началась полноценная война, и мы нанесли противнику сокрушительное поражение, но, откровенно говоря, все это было чрезвычайно не вовремя. Поэтому стоило попробовать войну остановить или хотя бы отложить. А для этого нужно окончательно убедить противника в том, что мы вовсе не легкая добыча. — До первого два километра, — сообщил Феникс. — Ага, вижу. Пролети метрах в пятнадцати над ним. Понял? Я снова закрыл нашу тарелку особым полем, и если радары нас и показали, то тогда, когда было уже поздно. Снизу пронеслась громадина плавающей радиолокационной станции, замаскированной под баржу. И тут же через специально проделанную дыру я выбросил первый рюкзак. Феникс рванул ББ в небо, и сразу раздался грохот взрыва. Огненный цветок закрыл обзор, но уже было понятно, что такие повреждения не восстанавливаются. Еще до того, как мы отлетели далеко, баржа наполовину ушла под воду. — До следующих километр, сообщил Феникс. — Повторяем. И мы повторяли до тех пор, пока не кончились бомбы. Сначала мы кружили над морем в поисках барж, потом, когда враги лишились глаз и ушей, разбомбили несколько самых крупных военных кораблей. Тратить бомбы на мелкие я не захотел, поэтому дальше мы полетели над берегом и вернулись к Орду. Оставшиеся бомбы упали на ту армию, которая сейчас грабила нашу бывшую крепость. Когда наш ББ опустел, пришла пора сделать то, ради чего мы прилетели — предложить мир. Я повернулся к третьему, сидящему с нами человеку. Это был Мухаммед. Откровенно говоря, я не думал, что этот человек когда-то сможет стать прежним. Но жизнь — непредсказуемая штука. Зато я очень предусмотрительный. Сразу после того, как взял главного бандита Орду под контроль, я поставил блоки, которыми теперь очень хорошо владел. Они мешали новой информации записываться глубоко в мозгу. То есть она хранилась только в оперативной памяти, и сейчас, когда я эти блоки снял... Мухаммед полностью забыл все, что происходило с ним в последние недели. И никакой менталист, даже самый крутой, не сможет вытащить из него никакой информации о нас. То есть, по сути, он стал прежним с огромным провалом в памяти. Правда, все еще находился под моим контролем. — Ты запомнил, что нужно передать? — спросил я. — хотя послание было написано еще и на листочке, который лежал у османа в кармане. «Да, повелитель, — кивнул Мухаммед, — вы не хотите войны и предлагаете мир, но если они еще раз к вам сунутся, то вы разбомбите их основные предприятия и дворец султана, и никакие системы защиты вас не остановят. Их армия под Савино разгромлена, все люди убиты, а тарелки захвачены». Если они согласятся на мир, вы предлагаете построить совместное предприятие по производству оружия». При последних словах Феникс хмыкнул. «Понятно, что после произошедшего никакие совместные предприятия Сулейман Первый с нами организовывать не будет. Но такие, как он, уважает только силу и уверенность. И, насколько я знаю, мы первые, кто нанес ему такое сокрушительное поражение». Конечно, мы уничтожили далеко не весь его воздушный флот, но весьма весомую его части и, по большому счету, продолжение этой войны действительно было ему невыгодно. Другой вопрос, насколько этот человек склонен поступать логично. В этом я сильно сомневался, но надежда на то, что завтра по всей территории Нижегородской империи не загремят взрывы, послание давала. Мое знание психологии подобных людей подсказывало, что Сулейман решит сделать вид, что согласился, при этом, разумеется, будет планировать атаку, но это даст мне время подготовиться. Тарелка опустилась в небольшом лесочке в 10 километрах от Орду, и Мухаммед спрыгнул на землю. «Смотри, не помри по дороге!» — отдал я последнее распоряжение, и мы взлетели, сопровождаемые взглядом бородатого османца. «В Савино!» На полной скорости скомандовал я и устало закрыл глаза. Да, это, без всяких сомнений, была ключевая точка истории этого мира. Я раскрыл очень много наших возможностей, но при этом показал силу, с которой теперь будут считаться все. Абсолютно непонятно, как поведет себя Сулейман, но гораздо более интересно, что предпримут орлов и пермики. Я видел множество плохих раскладов но видел и просто великолепные, которые ускорят построение империи имени во многократно. Камни на вершине горы сдвинулись, теперь нужно правильно направить начинающую сход лавину.